Глава 38. М. Всю ночь не шли из головы слова Эша. Я две недели ждала его, ну или хотя бы какой-нибудь весточки от него. Мы с Сашей все больницы обзвонили, пытаясь узнать, где его спрятала эта Вероника. Бесполезно. И все равно я ждала, надеялась, что, по крайней мере, все прояснится. Должна же я знать, почему он так со мной. Но когда Эш вчера появился, я оказалась совсем не готова. Я даже обрадоваться толком не успела, как он начал говорить какие-то нелепости. Сначала я решила, что он просто спьяну несет несёт околесицу. Но теперь думаю, что нет. Он действительно думал то, что говорил. Только почему видел? С кем он мог меня видеть? На каком-то мерине? Бред же. И тот случай приплел, значит, не простил и не забыл. Еще и от себя насочинял обидное. А может, ему кто-то наговорил? Девчонки из ресторана? Все равно он мог, он должен был меня спросить, а не оскорблять вот так сразу. Получается, что он другим поверил, а мне нет. И все же, несмотря на горечь и разочарование, мне стало гораздо легче. Он не ее выбрал, он меня преревновал. Так что мое женское самолюбие может спать спокойно. А вот душа... Душа болит нестерпимо. Он не верит мне, не доверяет. Он так легко отказался от меня, от любви. А какие клятвы давал? Меня снова душили слезы. Обидно же еще как. Сам живет с этой Вероникой, я безропотно жду его целый месяц, и тут вдруг. И поцелуем своим только еще больше меня растравил. А утром пришел Саша Дёмин. Извини, сказал. Вчера не получилось зайти. Я поздно от Шаламова приехал. Мы с ним немного выпили, все в порядке с ним. Это я его попросила сходить к Эшу. Думала глупая, что Вероника его там чуть ли не в заперти держит. Никого к нему не пускает. Я уже в курсе. Он вчера ночью приходил к ресторану. И что, вы помирились? Скорее, попрощались. Голос у меня дрогнул. Эм, да ты чего? Не плачь. Да забей ты уже на него, раз такое дело, ну! Я рвано всхлипнув кивнула. Все так, все так. «Сколько уже можно ныть и кваситься?» «Он что, обидел тебя?» — нахмурился Дёмин. «Что он сказал?» «Он думает, что у меня другой». «Что за чушь? Он что, дурак? Ну, хочешь, я с ним поговорю?» Я помотала головой. Саша помолчал, потом спросил. «Что будешь делать?» «Не знаю. Ещё неделю мне осталось доработать в кособланке, а потом не решила еще. «Знаешь, мне там так не нравилось работать, а вот теперь ухожу, и даже как-то жалко. Расставаться жаль с девчонками, с Аленой, с Максом и даже с Харловым». «Ну уж, с Харловым-то с чего? Сама ведь рассказывала, какой он гад». «А не такой уж он и гад, как оказалось. Я вот не говорила, а он мне долг простил ни с того ни с сего. И не маленький долг — тысяча триста пятьдесят долларов». «Сколько, сколько?» «Вот он врать! Да это же Эш ему отдал деньги!» «Как, Эш? Откуда он узнал вообще про долг?» «Ну, этого я уже не знаю, но что отдал он, это точно. Не, ну и жучара этот ваш Харлов. Эш вкалывал ночами, а этот изобразил из себя благородного, хотя, может, сам Эш и попросил его так сказать?» «В смысле, вкалывал?» «Ну, мы ж с ним вместе в сортировке работали, вагоны ночами разгружали!» «Я не знала», — пролепетала я. «Я видела мозоли, но он говорил, что это с мотоциклом там что-то делал». «Нет, я все таки никогда не пойму, Эша, как вот так можно и всего себя отдавать, и при этом так мучить?»